Глава 15 Первое, что мне показалось странным, Ингвар не спешил хватать меня за руки, как другие шарданы. Мы легко могли перенестись под пространство, но добирались до покоев незаконно рожденного сына-повелителя своими ногами. С другой стороны, у меня была отличная возможность съесть врученное нам яблоко. «Ингвар, в принципе, словно специально старался держаться от меня на расстоянии, а ведь и не спешила к нему подходить. Точнее, спешила убраться от брата подальше». «У вас какой-то опасный дар, да?» — спросила осторожно, заходя в гостиную следом за драконом. «Который не позволяет вам прикасаться к другим?» Смело было с моей стороны задавать такие вопросы, но не покидала уверенность, что Ингвар не причинит мне вреда. Сирам так бы запросто не отпустил меня с ним, представляя он угрозу. Дракон молча прошел гостиную насквозь, толкнул полукруглую дубовую дверь и пропустил меня вперед. «Ты здесь не для того, чтобы болтать», — ровно констатировал он. «Ненавижу шум». Бледное лицо не выражало никаких эмоций. Я шагнула и оказалась на застекленной лоджии, залитой солнцем. Так неожиданно. Все свободное пространство было заставлено горшками с цветами. Возле плетеного столика по металлическому пруту тянулся ядовитый вьюнок. «Какая прелесть!» Я не понимаю, что нужно этому растению. Бесстрастно произнес Ингвар, стоя за моей спиной, а ты разбираешься в них. Но в следующий раз, продумывая свой план по устранению соперницы лучше, Не я навредила Миланской, отозвалась с улыбкой, обернувшись к дракону. А зря, невозмутимо отозвался тот. Красивая снаружи, гнилая внутри. Она бы отравила тебя, не колеблясь. «Спасибо, учту», — улыбнулась непринужденно и вернула свое внимание цветам. «Речь об этом растении?» — спросила, приметив капку с сохшим и практически мертвым кактусом. Его отростки, напоминающие паучьи лапки, пожухли и сморщились, Потеряли былой насыщенный темно-зеленый цвет. Арахнафитум, он же паучий кактус. В отличие от других представителей этого семейства, почва для них не должна быть сухой. Песок и каменистый грунт не подойдут. Нужен хороший чернозем, который лучше на 50% развести с торфом. Он предотвратит закисание. «И все?» — недоверчиво спросил Ингвар. «Да», — улыбнулась я, — «необходимо подготовить почву и пересадить растения. И лучше, если катка для вашего арахнофитума будет побольше. У них длинные корни, очень длинные». «Сделай это», — непреклонно велел дракон, позабавив меня. Опустила голову, пытаясь скрыть нахлынувшее веселье. Вряд ли им, говору, оно понравится. «А вы ответите на мои вопросы в знак благодарности?» Дашу руку. не раздумывая спросил он. «Полагаю, если дам, это будет ответом на терзавшие меня вопросы». «Страшно?» — спросил снисходительно. Я облизала пересохшие губы, резко выдохнула и сунула ладонь в руку Ингвара. Тело прошибло импульсом. Меня выгнуло назад, запрокинулась из голова, свело судорогой мышцы, но боль быстро перестала иметь значение. Перед глазами замелькали образы. Мое рождение, счастливая улыбка отца, матери — «Она такая хорошенькая!» — с нежностью говорила сестра. Яркие образы, четкие фразы, моменты, о которых я давно забыла. Я прожила их все за какие-то доли секунд. Абсолютно все. От самых трогательных до самых жалких. Чувства, будто мою душу взяли и вывернули наизнанку со всеми страхами, переживаниями, со всем эгоизмом и низменными желаниями. Я стояла перед Ингваром абсолютно обнаженной. Он выпустил мою руку и отошел. Сирам знал», — усмехнулась и хрипло, обессиленно падая на колени. «Знал!» Он угрожал Миланской, что считает ее воспоминания, а потом сказал, что не умеет этого делать. «Он нет, а вот ты...» «Брату это ни к чему», — ровно отозвался дракон, не спеша мне на помощь. «Между тем пить хотелось страшно. Я сейчас была совсем как этот несчастный обезвоженный кактус». Его сила, его способности, его тьма. Показалось, будто в голосе Ингвара скользнуло восхищение. Странно. Обычно он полностью безэмоционален. Я трус и слабак, влачащий жалкое существование. Собственная мать использовала меня, чтобы подобраться к повелителю, который не спешил принимать своих детей в семью. Сирам узнал об этом?» — спросила, едва шевеля пересохшими губами. Ингвар повернулся ко мне спиной якобы заинтересовавшись цветением милой Акуры. «Узнал», — издал иронический смешок он. «Иногда складывается впечатление, что нет ничего, чего бы не знал Сирам. Он умеет ждать. Это его главное преимущество перед другими. Умеет планировать. И ничего, ничего просто так не делает» произнес саркастично, повернувшись ко мне. Взял под локоть, чтобы не касаться кожи, и помог встать. То, что моя мать с сестрой живут здесь, чувствуя себя вольготно. Безумство старика, этот отбор — все не просто так, Аяна. Попыталась сглотнуть, но слюны во рту не оказалось. Он давал тебе считывать себя. «Когда поняла, что Лайса использовала меня в достижении своих целей, да. Ведь я могу сделать так, что любое существо забудет о том, что я к нему прикасался и безжалостно рылся в его памяти», охотно пояснил Ингвар. «И знаешь что? Сирам изменил воспоминания. Все подчистую. Все, что я увидел, оказалось ложью». Правда, узнал я об этом не сразу. Нас всех умело обвели вокруг пальца. «Почему ты рассказываешь мне об этом?» Спросила, ощущая нарастающую тревогу. «Потому что ты его истинная», — просто отозвался дракон. А Сирам совсем скоро займет место отца». «Но я... я попятилась и едва не упала». Ингвар схватил меня за плечо, и вернул в вертикальное положение. «Разорвала связь», — насмешливо поинтересовался он. «Внутренности стянуло тугим узлом. Я не хотела, чтобы меня использовали, не хотела, чтобы со мной играли». Сирам первородный дракон. Он был рожден, чтобы править. Его склад ума другой. Натура жесткая». Но он никогда никому не причинит вреда ради забавы. Не использует других во вред. «Просто подожди», — ровно произнес Ингвар. «Кстати, он запретил считывать тебя. Поэтому сотри это выражение со своего лица и попей воды. Брат скоро будет здесь». Я нашла взглядом графин с водой на столе, но не нашла стакана. «К демону! Так попью! Я давно не княжна, нечего переживать о манерах, когда умираешь от жажды!» Капельки воды стекали по моему подбородку. Поставила графин, облегченно выдыхая, и вытерла рот рукавом платья. «Если Сиран такой принципиальный, думаешь, не догадается, что ты нарушила его запрет?» Спросила не без издевки. Очень уж хотелось поддеть Ингура за его издевательство. Хоть я и сама на них согласилась. Скорее всего, неожиданно усмехнулся он. И знаешь что, он захочет узнать, какая ты, а я ему этого не покажу. Буду дразнить и получать удовольствие. Сумасшедший, прошептала обескураженно. «На чьей ты стороне вообще?» «На той, где не страшно», — невозмутимо произнес он. «На той, что сильнее». Устрашающая улыбка стала шире. «Какая жуткая». «Ты в порядке?» Первое, что спросил Сирам, стоило ему войти в лоджию. Почувствовав на себе мой внимательный взгляд тут же придал своему обеспокоенному лицу непринужденный вид, поклонился и подал руку. «Мисс Вандерлит, прошу за мной. Другие участницы уже ожидают нас в холле». Помешков все же вложила ладонь в раскрытую шардана и даже испытала облегчение от его прикосновения, что дарило нежное тепло. Выходя, обернулась на Ингвара. Тот стоял, безумно улыбаясь. В темных глазах плясали дьявольские огоньки. Лучше и правда держаться от него подальше. Тёплый смрад окружал плотным коконом. Вонь забивалась в нос, проникала в легкие, Дышать приходилось через раз. Темнота резала глаза. «Скажи!» Прошелестел фальшиво-мягкий голос. «Почему я лицезрю девчонку за завтраком, а не в могиле? Или хотя бы в темнице дворца? Так сложно было следовать плану!» Эмма дернулась как от удара. Светлые косы качнулись и снова легли на спину. «Прошу прощения, Сьера, мы не учли некоторые детали». Миланская проявила инициативу. Я ей сказала про живицу, что не получится отравить княжну. Пришлось менять план. Девчонка будто поняла, что никто ее спасать от действия санцебела не собирается, и подкупила служанку. Та выкрала флакон с соком живицы из кармана княжны. И это вызвало вопросы. Но сейчас Сирам спокоен. Кажется, он ничего не подозревает. Я слышала от Ринель. Прозвучал тяжкий притворный вздох. Твой муж служит Сираму уже много лет, но так и не смог получить повышение. Я дала тебе прекрасную возможность помочь супругу избавиться от тирании взорвавшегося мальчишки. А ты... Талина предоставила тебе все необходимое, но ты даже этого сделать не смогла». «Не стоит на меня наседать», — скинув голову, твердо произнесла Эмма. «Я делаю все, что в моих силах». Втерлась в доверие к этой выскочке, наносила ей макияж, узнала, что она разбирается в травах. «Если план провалился...» Значит, он был недостаточно хорош. Такие, как Аяна Вандерлит, не должны существовать. Она уже посеяла сомнения в сердцах юных дев, что становятся истинными драконов. Многие начнут следовать ее примеру. Уже было предотвращено несколько подобных попыток. Нужно было сразу от нее избавиться, а не плести интригу. «Ты наивна, дитя мое!» — пророкотала Лайса. Зашелестели пола ее одеяния. «Повелитель скоро отойдет в мир иной, и мой сын должен занять престол на законных основаниях, иначе драконы его не примут. Но Серам слишком умен, а я умираю». К сожалению, работа с ядами не прошла для меня бесследно. Нужно было лишь отвлечь внимание выродка, чтобы он занимался своей недоистинной. Талина в это время осторожно уберет с пути негтемных братьев наследника. Без них и истинный Сиран, насколько бы могущественным ни был, не сможет претендовать на трон. «Раз убить его не получается, пусть страдает!» По спине Эммы пробежали мурашки. Лайса сумасшедшая, как и ее дочь, как вся их семейка, кроме Ингвара. Ингвар другой, и только он должен занимать престол, управлять долиной» и пусть ее желание быть рядом с ним никогда не осуществится, пусть она истинная другого. Эма хотела помочь, сделать все для любимого. «Хорошо. Раз не вышло так, поступим иначе. Но помни, ничто не должно указывать на нас. А если тебя поймают...» «Ты знаешь, что делать!» «Да, Сьера. Эмма поклонилась и приготовилась слушать. В этот раз она так не ошибется. Колыбель драконов впечатляла. По сути, это была усыпальница, в которой хранился прах и останки великих из великих. На мраморных постаментах стояли высокие золотые урны, В центре возвышался массивный каменный саркофаг. На его крышке был изображен дракон. Я подошла ближе, провела по выгравированному рисунку пальцами. «Какой она была?» — спросила тихо устоявшего за моим плечом Дарана. «Как ты догадалась, что здесь покоится наша мать?» — бесстрастно спросил он. Просто. Улыбнулась печально. Изгибы крыльев дракона впечатляли. Такое величественное, такое красивое существо. Как его могли убить ради наживы? В колыбели только один саркофаг. Подумала, что должно быть его сделали для кого-то особенного. Она была изумрудной. Голос Сирама вынудил меня обернуться. Не ожидала, что он появится. Вроде только, что находился совершенно в другой части усыпальницы вместе со своими невестами, знала, что драконы отличаются мастью и цветом. Откуда мне? Улыбнулась, не испытывая неловкости за свою неосведомленность. А какой вы, Сир по цвету, когда обращаетесь? Страшный, бесцеремонно произнес Дарен, его невозмутимость, Впечатляла. Сираму достались лучшие качества от обоих родителей. Знала, что первенец получает большую часть силы, поэтому именно он становится наследником. Я отрицательно мотнула головой. «Теперь знаешь», — кивнул он. Я задумалась. Ингвар появился на свет позже Сирама, но от другой женщины. Является ли он тоже первенцем? Он говорил, что сам считает себя слабаком и выбирает сильную сторону. То есть мне показалось, речь шла о Сираме. Значит, он все-таки слабее? Но я никогда толком не видела проявления его силы. Должно быть, она невероятная. А я янтарный, с гордостью произнес Даррен. Мне нравится этот цвет. Он такой... «Солнечный!» «Колем огненно-рыжий!» «Он и по характеру огненный», — заметила с улыбкой. «Вспыхивает, подобно спичке!» «Мне нравится, какая ты чуткая!» Едва слышно прошептал Сирам над моим ухом. Его дыхание щекотало кожу. «Я сейчас искренен!» «Я знаю!» — ответила тем же шепотом и поспешила убраться в другую часть усыпальницы, пока претендентки на сердце Шардана меня живьем не съели. После небольшой экскурсии по священному месту драконов нас пригласили на трапезу под открытым небом. Я пришла в бурный восторг, увидев, как слуги расстилают покрывало прямо на траву саду. «Эм, прошу прощения, сир». «А мы будем сидеть вот так на земле?» Недоверчиво спросила русоволосая участница. «Бедняжка! Ее ждет большое разочарование. В качестве еды, скорее всего, будут предложены легкие закуски и бутерброды. Слуги вынесут подушки», — ровно отозвалась Сесирам. «Вы, мисс Климент, никогда не выбирались на пикники?» Девушка смутилась, густо покраснев. «Ничего», — приободрила я, — «вам должно понравиться. Просто воспринимайте это как небольшое развлечение. Позвольте себе расслабиться, Софи». «Благодарю вас, мисс Вандерлит», — Натянуто улыбнулась она и поспешила на скамейку в тени раскидистой сливы. «Почему ты такая добросердечная?» Серьезно поинтересовался Серам, повернувшись ко мне лицом. Мне нравилось, как лучи солнца играли с его волосами, как отражались в рубиновых глазах. Не знаю, улыбнулась в ответ. Наверное, все благодаря вам. Став изгнанницей, я сильно пересмотрела свои взгляды на жизнь. Исполнила учтивый реверанс и отправилась помогать слугам.